Глава 11. Стоило мне подумать, что хуже быть уже не может, как все стало хуже. Я сидела за завтраком в купольном зале, когда главные двери распахнулись, и внутрь вошла группа незнакомых грешей. Сначала я не обратила на них особого внимания. Греши, служившие у Дарклинга, постоянно то появлялись в малом дворце, то исчезали, то иногда приходя, чтобы оправиться от ран, полученных на Северном или Южном фронте, иногда, чтобы отдохнуть от других заданий. Затем Надя ахнула. «О, нет!» — простонала Мария. Я подняла взгляд, и мой желудок сжался, когда я узнала черноволосую девушку, которая была так заинтересована малым в Кребирске. «Кто она?» — прошептала я. «Наблюдая, как красотка приветствует Гришей». И ее громкий смех эхом отражается от золотого купола. Зоя, пробормотала Мария, она была на год старше нас в школе, и она отвратительно считает себя лучше остальных. Добавила Надя. Я приподняла брови. Ну, если грехом Зои было высокомерие, то не Марии с Надей ее судить. Девушки вздохнули. Самое ужасное, что она в каком-то смысле права. Она невероятно сильная, шквальная, отличный боец, да и вообще, ну, посмотри на нее. Я глянула на серебряную обшивку на манжетах Зои, на идеальный блеск ее черных волос, на большие синие глаза, окаймленные невероятно темными ресницами. Она была почти так же прекрасна, как Женя. Я вспомнила о Мале и почувствовала укол чистой ревности, но затем вдруг поняла, что Зоя была расквартирована в каньоне. Если они с Малом... «Она может знать, в порядке ли он». Я отодвинула тарелку. Перспектива разговора с зои Амали вызывала у меня легкую тошноту. Будто, почувствовав мой взгляд, девушка отвернулась от болтливых корпореалов и направилась к столу заклинателей. «Мария, Надя, как выживаете?» Они встали, чтобы обнять ее. На их лицах застыли широкие искусственные улыбки. «Прекрасно выглядишь, Зоя. Ты как?» Выпалила Мария. «Мы так скучали, взвизнула Надя. Я тоже скучала». — сказала Зоя. — Да чего же хорошо вернуться в Малый дворец? — Вы представить себе не можете, как нагружал меня Дарклинг! — Ну, я рискую показаться невежливой. Не думаю, что знакома с вашей подругой. — О! — воскликнула Мария. — Прости, пожалуйста, это Алина Старкова. — Заклинательница солнца, — сказала она с гордостью в голосе. — Я неловко встала, Зоя заключила меня в объятия. — Такая честь! Наконец познакомиться с заклинательницей солнца! — громко заявила она. — Но стоило ей обнять меня, как я услышала шепот «От тебя воняет керамзинам!» Я застыла. Девушка отпустила меня. На ее идеальных губах играла улыбка. «Увидимся позже!» — помахала она. — Я безумно хочу принять ванну! И она прошествовала через купольный зал к дверям, ведущим к спальням. Я стояла как громом пораженная. Мои щеки горели. Казалось, все на меня пялятся, но остальные, судя по всему, не услышали, что сказала Зоя. Ее слова преследовали меня всю оставшуюся часть дня во время очередного неудачного занятия с Багрой и бесконечного обеда, за которым все слушали ее рассказы о путешествии в Карибирск, о состоянии городов, граничащих с каньоном, и о затейливых лубочных гравюрах, которые она видела в одной из крестьянских деревушек. Может, это было мое воображение, но мне показалось, что каждый раз, когда Зоя произносила «крестьяне», то смотрела прямо на меня. Пока она говорила, Свет играл на массивном серебряном браслете, сверкающем на ее запястье. Тот был усеян чем-то похожим на кусочки костей. «Усилитель», — догадалась я. Ситуация переросла из плохой в ужасную, когда Зоя показалась на нашем уроке боевых искусств. Баткин обнял ее, расцеловал в обе щеки и стал болтать с ней на шуханском. Оставалось ли хоть что-то, в чем эта девушка была, а не на высоте? Она привела свою подругу с каштановыми кудрями, которую я помнила по палатке Гришей. Они стали хихикать и шептаться, пока я пыхтела на упражнениями, с которых Баткин начинал каждое наше занятие. Когда мы разделились для спарринга, я даже не удивилась, что он поставил мне в пару Зою. «Не окажет ли наша звездочка?» Он гордо улыбнулся. «Помощь этой малышке». — Заклинательница солнца не нуждается в моей помощи, — сказала девушка с самодовольной улыбкой. Я настороженно следила за ней. Не знаю, почему она так возненавидела меня, но на сегодня с меня было достаточно. Мы встали в боевые стойки, и Баткин дал сигнал начинать. Мне удалось блокировать первый удар Зои, но не второй. Он пришелся в челюсть, и моя голова откинулась назад. Я попыталась быстро оправиться. Зоя протанцевала вперед и нацелила удар мне по ребрам. Ну, видимо, тренировки Баткина были не совсем напрасными. Я уклонилась вправо, и ее кулак едва меня задел. Она согнула руки в локтях и начала меня обходить. Краем глаза я заметила, что остальные заклинатели бросили спарринг и наблюдали за нами. Не стоило мне отвлекаться, следующий удар Зои с силой влетел в мой живот. Пока я пыталась вдохнуть, она ткнула меня локтем. Мне удалось вернуться больше из удачи, нежели из-за своих навыков». Девушка попыталась увеличить свое преимущество и бросилась вперед. Это было ее ошибкой. Я была слабой и медленной, но Баткин учил меня использовать силу оппонента. Я сделала шаг в бок и стоил ей приблизиться, поддела ногой ее лодыжку. Зоя с размаху грохнулась на пол, другие заклинатели начали аплодировать, но прежде чем у меня появился шанс отметить свою победу, Зоя села и с яростным выражением рубанула рукой по воздуху. Я почувствовала, как отрываюсь от земли и плыву, а затем врезалась в деревянную стену тренировочного зала. Что-то хрустнуло, из меня вышел весь воздух, и я села на пол. «Зоя!» — взревел Баткин. «Нельзя использовать силу! Не в этом зале! Никогда!» Я смутно осознала, что другие заклинатели собираются вокруг меня, а Баткин зовет целителя. «Я в порядке», — хотелось мне сказать, — но не хватало воздуха. Я валялась в грязи и тяжело дышала. Каждый раз, когда я пыталась сделать вдох, мою левую сторону пронзала боль. Прибежавшие слуги и подняли меня на носилки. Тут я потеряла сознание. О дальнейшем мне рассказали Мария и Надя, когда пришли проведать меня в лазарете. Целитель замедлил мое сердцебиение, пока я не впала в глубокий сон, а затем позаботился о сломанном ребре и синяках, которые оставила на мне Зоя. — Баткин был в ярости, — заявила Мария, — никогда не видела его таким злым. Он вышвырнул Зою из зала. Я думал, он сам ее ударит. Его сказал, что видел, как Иван вел ее в зал совета Дарклинга, и вышла она оттуда в слезах. — Вот и хорошо, — довольно отметила я. Но затем вспомнила себя, лежащую комочком в грязи, и почувствовала обжигающую волну стыда. — Зачем она это сделала? — спросила я, пытаясь приподняться и сесть Многие люди игнорировали меня или смотрели свысока, но Зоя, похоже, испытывала ко мне искреннюю ненависть. Мария и Надя уставились на меня так, будто у меня травма головы, а не перелом ребра. — Потому что она завидует, — сказала Надя. — Мне? — недоверчиво спросила я. Мария закатила глаза. Ей невыносима мысль о любимице Дарклинга. Я рассмеялась, а затем скривилась от укола боли в боку, едва ли я его любимица. «Ну, конечно, любимица. Зоя сильная, но она простая шквальная. А ты — заклинательница солнца!» Щеки девушки покраснели при этих словах, и я поняла, что действительно слышала нотки зависти в ее голосе. Вопрос, насколько глубокой она была. Мария и Надя говорили так, будто ненавидели Зою, но улыбались ей в лицо. «Что они говорят обо мне, когда меня нет поблизости?» «Может, он лишит ее звания?» — взвизгнула Мария. «Или отправят в цебею воскликнула Надя. Из тени вышел целитель, шикнул на девушек и отправил их в Освояси. Они пообещали навестить меня на следующий день. Должно быть, я снова заснула, поскольку, когда очнулась, несколькими часами позже, в лазарете было темно и пугающе тихо. Слышалось только тиканье часов. Остальные постели были свободны. Я села. У меня все еще болело тело, но было трудно поверить что всего пару часов назад мне сломали ребро. Во рту пересохло, начинала болеть голова. Я вытащила себя из постели и налила стакан воды из кувшина на тумбочке, затем распахнула окно и глубоко вдохнула ночной воздух. Алина Старкова. Я подпрыгнула и повернулась. Кто здесь? — выдохнула я. Из длинных теней у двери вышел опрат. — Я напугал тебя? — немного призналась я. — Как давно он там стоял? — Неужели наблюдал за мной, пока я спала? Мужчина бесшумно пересек комнату, его потрепанная мантия волочилась по полу палаты, я невольно отступила. Меня очень расстроила новость о твоей травме. Дарклингу стоит лучше следить за своими подопечными. Я в порядке. Так ли это? Он осмотрел меня в лунном свете. Выглядишь неважно, Алина Старкова. Нам необходимо, чтобы ты была в добром здравии. Просто немного устала. Он подступил ближе, повеяло его специфическим запахом, странным сочетанием ладана и плесени, а также сырой земли. Мне вспомнилось кладбище в Керамзине. Кривоватые надгробия, крестьянские женщины, сгорбившиеся над свежими могилами. Внезапно я остро осознала пустынность лазарета. Был ли целитель-корпореал все еще поблизости? Или он пошел искать кружку кваса и теплый кров? ты знала, что в некоторых приграничных деревушках тебе выстраивают алтари? — пробормотал опрат. — Что? О, да, люди изнемогают без надежды. Но благодаря тебе у иконописцев процветает бизнес. — Я не святая. Это дар Алина Старкова. — Благословение! — он сделал еще один шаг в мою сторону. Я могла разглядеть темные спутанные волоски его бороды, желтые и кривые зубы, С каждым днем ты становишься все опаснее. Я? Для кого? Есть кое-что посильнее любой армии. Достаточно сильное, чтобы свергнуть короля и даже Дарклинга. Знаешь, что это?» Я покачала головой, пятясь от него. «Вера!» Он потянулся за мной. Я нащупала тумбочку и сбила стакан воды на пол. Тот разбился, по коридору послушался топот приближающихся шагов, а прат отступил, растворяясь в тени — Дверь отворилась, и вбежал целитель, его красный кафтан разбивался позади. «Ты в порядке?» Я открыла рот, не зная, что сказать, но Апрат уже бесшумно выскользнул за дверь. Я... простите, я разбил стакан. Целитель позвал слугу, чтобы тот прибрался, затем уложил меня в кровать и предложил отдохнуть, но стоило ему уйти, как я села и зажгла лампу у кровати. «Мои руки тряслись». Я хотела отмахнуться от бредовой болтовни прата, но не могла. Неужели люди и вправду молились, заклинательницы солнца, ожидая, что я спасу их? Вспомнились слова Дарклинга под дырявой крышей сарая. Эпоха грешей подходит к концу. Я подумала о волькрах, жизнях, утерянных в тенистом каньоне. Разделенная равка не переживет новую эпоху. Я подводила не только Дарклинга, Багру или себя, Я подводила всю страну. Когда Женя зашла ко мне следующим утром, я рассказала ей о визите Апрата, но ее, похоже, не обеспокоили его слова или странное поведение. «Он страшноват», — признала она, — «но безобиден». «Сомневаюсь. Видела бы ты его. Он будто совсем свихнулся. Но он простой священник. Зачем он вообще сюда приходил?» Женя пожала плечами. «Может, король попросил его помолиться за тебя?» Больше я здесь не останусь. Хочу спать в своей комнате, запертой дверью. Женя принюхалась и осмотрела пустую палату. Ну, с этим, по крайней мере, я могу согласиться. Я бы тоже не захотела здесь оставаться. Затем она присмотрелась ко мне. — Ты ужасно выглядишь, — констатировала девушка с присущей ей тактичностью. — Почему бы тебе не дать мне немного поправить твое лицо? — Нет. — Ну, хотя бы убрать мешки под глазами. — Нет, — упрямо стояла я на своем, — но ты можешь сделать мне одолжение. — Принести косметичку? — нетерпеливо поинтересовалась она. — Я нахмурилась, не такое одолжение. Моего друга ранили в каньоне, я... Я писала ему, но не уверена, что до него дошли мои письма. Я почувствовала, как краснеют щеки, и поспешила продолжить. Ты не могла бы узнать, в порядке ли он, и куда его перенаправили? Мне больше некого просить, а поскольку ты всегда в Большом дворце, я подумала, что ты могла бы помочь. — Конечно, но ты просматривала список пострадавших? Я кивнула, в горле образовался комок. Женя ушла за бумагой с пером, чтобы я записала все необходимые сведения о Мале. Вздохнув, я потерла глаза, не знала, какой вывод делать из его молчания. Каждую неделю я проверяла список пострадавших, мое сердце колотилось, а живот сводило от страха, что найду там его имя, и каждую неделю я благодарила всех святых, что Мал жив и цел, даже если он не считал нужным мне написать. Что было на самом деле? Мое сердце больно сжалось в груди. Может, Мал радовался, что я исчезла, что он освободился от нашей дружбы и обязательств?» И он лежит где-то в госпитале, а ты ведешь себя, как маленькая соплячка, — упрекала порой я себя. Женя вернулась, и я записала его имя, полк и номер подразделения. Она сложила бумагу и спрятала ее в рукав кафтана. — Спасибо, хрипло, — поблагодарила я. — Уверен, он в порядке. Она слегка сжала мою руку. — Теперь ложись, чтобы я могла убрать твои темные круги под глазами. — Женя! «Ложись или забудь о своей маленькой просьбе!» У меня открылся рот. «Ты отвратительно!» «Я удивительно!» Окинув девушку сердитым взглядом и плюхнувшись на подушку, я наконец сдалась. После ее ухода я приняла меры, чтобы вернуться в свою опочивальню. Целитель был недоволен, но я настаивала. У меня уже почти не ломило тело, и я ни за что не согласилась бы провести еще одну ночь в этой палате. Вернувшись в свою комнату, я приняла ванну, и попыталась прочесть одну из книг по теории, но сосредоточиться не удавалось. Я боялась возвращаться на занятия, боялась очередного провального урока с Багрой. Слухи обо мне поутихли, люди уже не так пялились, как когда я только приехала во дворец, но я не сомневалась, что драка с Зой снова эти слухи возродит. Встав и потянувшись, я мельком увидела свое отражение в зеркале над туалетным столиком, поэтому пересекла комнату и уже более тщательно осмотрела свое лицо. Синяки под глазами исчезли, но я знала, что они вернутся через пару дней, да и мало что они меняли. Я выглядела, как обычно, усталой, тощей, больной, совсем не как настоящие греши. Сила была где-то внутри меня, но я не могла достать ее и не знала, почему так происходит, почему я другая. Почему нужно так много времени, чтобы моя сила проявила себя?» и почему я не могу самостоятельно взывать к ней? В отражении я видела плотные золотые занавески на окнах, искусно разрисованные стены, огонь очага, пускающий блики на плитке. Зоя ужасна, но при этом она права. Я не была частью этого прекрасного мира, и если не найду способ использовать свою силу, то никогда и не стану».